Глава двадцать пятая. Визит дамы. Ранним утром в имение президента корпорации «Экстрополис» Эдуарда Кривоносова нагрянули незваные гости. Их было двое – высокий загорелый блондин и симпатичная молодая девушка. Охранник у ворот пропустил их, как только они показали удостоверение сотрудников Департамента безопасности. Затем сообщил об их приходе Анжелике, а ушта предупредила Кривоносова. Эдуард встретил их на лужайке перед особняком, провел к берегу пруда, где располагалась зона отдыха с шезлонгами и большими зонтами, и указал на плетенные кресла, жестом предложив присесть. «Чем могу быть вам полезен, господа?» — вежливо осведомился он. «Моя фамилия Легостаев», — представился блондин. «Это Эмма, моя напарница». Девушка молча кивнула. «Вы уже знаете об убийстве еще одного сотрудника вашей корпорации?» «О да», — печально произнес Кривоносов, не сводя глаз с уток, плещущихся на середине пруда. «Это такая трагедия? Когда же, наконец, вы остановите эту сумасшедшую?» «Этим мы и занимаемся», — сказал следователь Легостаев. «Вы были лично знакомы с Федоровым и Ларионовым». В моей корпорации трудятся свыше двадцати тысяч человек, я не могу знать их всех. Когда-то эти двое сотрудничали с печально известным Владимиром Штерном, сказала Эмма, как и Едвига Савицкая. Причем у Ларионова тогда была совсем другая фамилия. Теперь Савицкая убила их. Что это может означать? И почему Ларионов решил сменить фамилию вскоре после исчезновения Штерна? Понятия не имею, пожал плечами Кривоносов. Чем занимались эти люди много лет назад — загадка для меня. К тому же это ведь ваша работа — выяснять причины и следствия. — В этом деле много темного, — сказал Панкрат Легостаев. — Например, в ходе следствия мы натолкнулись на еще одну странную деталь. Он показал Кривоносову фотографию миловидной женщины средних лет. — Узнаете? — Впервые вижу, — честно признался Эдуард. Странно. Это бывшая сотрудница принадлежащего вам института «Геликон» Тамара Петровна Оболдина. Она уволилась вскоре после гибели Александра Федорова. «Почему я должен ее помнить?» — недоуменно спросил Кривоносов. «Но ведь все руководители ваших предприятий при устройстве на работу проходят личные собеседования с вами». «Не всегда. Иногда этим занимается управляющая Экстрополиса. К тому же мы владеем «Геликоном» лишь формально». Мы оказываем финансовую поддержку институту, спонсируем исследования. В лечебнице содержатся не только простые пациенты, но и преступники, различные маньяки и безумцы. Поэтому во всем, что касается геликона, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Эту самую оболдину я лично никогда не видел. Принять ее на работу мог сам профессор Дубровский». «Возможно», — согласилась Эмма. «А что не так с этой женщиной?» «Мы навели о ней справки». сообщил Панкрат. Выяснилось, что Тамара Петровны Оболдиной никогда не существовала в природе. Все ее дипломы и документы оказались фальшивыми. Сейчас эта женщина объявлена в розыск. «Странные вещи вы рассказываете», — удивленно произнес Кривоносов. «Кто же она?» «Неизвестно. Она устроилась на работу в Геликон полгода назад, и все это время вплотную занималась Едвигой Савицкой». По словам санитаров, она много времени проводила в ее палате, беседуя с пациенткой. Не знаете, что она пыталась у нее выяснить? «Извините, но я ничем не могу вам помочь», — развел руками Кривоносов. «Для меня это такая же загадка, как и для вас». «Что ж», — сказал Легостаев, — «тогда не будем вас больше задерживать. Вот моя визитная карточка». Он протянул Кривоносову небольшой прямоугольник из белого картона. «Если вдруг что вспомните, звоните». «Непременно», — пообещал Эдуард Владленович. Следователи попрощались и ушли. «Дьявол!» — воскликнул Кривоносов, когда они скрылись из вида. «Только этого мне не хватало». Он вошел в дом и поднялся в свой кабинет. Анжелика протянула ему листок бумаги. «Что это?» — хмуро спросил Кривоносов. «Ашер прислал». Это список отелей, в которых можно устроить банкет по случаю вашего юбилея. Он отобрал только самые лучшие заведения. Не до этого мне сейчас. Вызови Ашера сюда, и пусть приведет с собой пару человек из отдела безопасности корпорации. Слишком долго все было пущено на самотек. Пора разобраться со всеми проблемами. Во-первых, я хочу, чтобы они узнали, кто помог Савицкой избежать из геликона. Во-вторых, пусть найдут способ остановить эту перманьячку. И в-третьих... Мне надо знать, кто скрывается под именем Тамары Оболдиной. В это время в дверь кабинета тихо постучали. Заглянул Аркадий. На нем была спортивная форма. Он только что вернулся с тренировки по баскетболу. — Отец, мы можем поговорить? — робко спросил он. — Не сейчас! — крикнул Кривоносов. — Но Луиза! — Рявкнул Эдуард на весь дом. — Забери отсюда мальчишку! Без него забот хватает! Супруга Эдуарда тут же появилась в коридоре. Это была еще довольно молодая, привлекательная женщина с грустным лицом. Она мягко взяла Аркадия под руку и повела прочь. — Пойдем, сынок, папа сейчас занят. Нижняя губа Аркадия обиженно дрогнула. Тем временем на письменном столе Кривоносова завибрировал телефон. Анжелика подняла трубку и через мгновение удивленно взглянула на шефа. — Звонит привратник, к вам посетительница, — сообщила она. — Кто? — Вы не поверите, это Тамара Оболдина. Тамара Петровна Оболдина выглядела цветущей и жизнерадостной. На ней был стильный брючный костюм бежевого цвета, на голове такая же шляпка с густой вуалью, скрывающей лицо. В руках она сжимала миниатюрную белую сумочку. «Доброе утро!» — приветствовала она Кривоносова, входя в кабинет. «О, вы очень смелые!» — скривился Эдуард. «Так свободно разгуливаете по городу. Вы хоть в курсе, что вас объявили в розыск?» «Не в первый и не в последний раз!» — улыбнулась Тамара Петровна. «Это всего лишь часть моей деятельности!» Она с улыбкой взглянула на Анжелику, затем перевела взгляд на Кривоносова. — Мы можем поговорить наедине, Эдуард Владленович? Эдуард сделал знак Анжелике. Секретарша молча кивнула и вышла в коридор. Тамара Петровна опустилась в кресло и огляделась. — Чудесный дом, — сказала она. — Обставлен со вкусом, сразу чувствуется класс. — Ближе к делу. «Вы ведь не любоваться антиквариатом сюда пришли?» «Так чем вы занимаетесь, дорогая?» Спросил Кривоносов. «Раз рисковать вам не впервой». «Я продаю и покупаю информацию», сказала Оболдина. «Выступаю посредником в сомнительных сделках, торгую чужими тайнами. Могу возвысить любого человека, но могу и уничтожить его, как бы высоко он ни взлетел. Меня знают и уважают в криминальном мире». а некоторые боятся до полусмерти. Кривоносов лишь усмехнулся. На меня это не произвело впечатления, уж извините, что вы искали в Геликоне, уважаемая. Ну что ж, давайте на чистоту. Я пришла туда, чтобы выведать у Едвиги Савицкой, кому профессор Штерн отдал некий электронный ключ. На это ушло несколько месяцев, ибо психопатка была просто невменяемой. Но я узнала, что хотел Эдуард Владленович и в связи с этим у меня к вам предложение отдайте ключ штерна мне вам он все равно не нужен вы даже не знаете от чего он а вы знаете сухо спросил кривоносов я смогу выяснить это штерн взял с меня клятву сохранить ключ до его возвращения мне отлично известна цена вашим обещаниям улыбнулась тамара петровна лично я не доверила бы вам и обертку от конфеты осторожнее дорогая нахмурился кривоносов оскорблять меня в моем же доме такое никому не сходило с рук вы не знаете кто за мной стоит эдуард владленович и надеюсь никогда этого не узнаете для чего вам ключ я знаю что хранится в тайнике которую он открывает предположим я соглашусь Что я получу взамен?» «Хороший вопрос», — Оболдина улыбнулась. «Вы слышали о «Черной четверке»?» «Конечно. Весь город только о ней говорит». «Эта банда создана с моей помощью. Ею управляет преданный мне человек. Отдайте мне ключ, и вы получите в подчинение эту замечательную группировку из метаморфов. Они ловкие, нечеловечески сильные». А еще они беспрекословно выполняют все приказы. Делайте с ними, что хотите. Звучит заманчиво, Тамара Петровна. Или как вас там по-настоящему? У меня очень много имен, усмехнулась женщина. Но настоящего я не называю никому. Так как, по рукам? Проблема в том, что Штерн может в любое время объявиться снова. Но все случилось так давно. — К тому же он ведь погиб. — Он пропал без вести, — поправил ее Кривоносов. — А значит, может вернуться в любой момент. А в тайнике, возможно, нечто куда более ценное, чем четверо послушных воришек. Улыбка медленно сползла с лица оболденной. — Так вы отказываетесь, — холодно произнесла она. — Вы правильно меня поняли, — кивнул Кривоносов. — Это ваше последнее слово? Вы прекрасно меня поняли, уважаемая. Женщина резко поднялась с кресла. Вот как? Что ж, я сделала все, что могла, а вы не пошли мне навстречу, и вы пожалеете об этом. Никому не советую становиться моим врагом. Как это понимать? Вы мне угрожаете? Изумленно спросил Кривоносов. Понимайте, как хотите. Она покинула кабинет, громко хлопнув дверью. Эдуард Владленович подошел к окну. Он видел, как Тамара Оболдина вышла из дома и быстро зашагала к воротам. Ее прямо-таки трясло от гнева. Кривоносов усмехнулся. Он приблизился к огромному книжному шкафу. Рядом на стене висела небольшая картина. Эдуард отодвинул ее в сторону. За ней был скрыт кнопочный пульт кодового замка. Кривоносов набрал нужный код, и шкаф легко отъехал в сторону, открывая массивную стальную дверь сейфа. Кривоносов отключил сигнализацию, набрав соответствующую комбинацию цифр. Затем открыл сейф. Здесь он хранил важные документы, наличные деньги и шкатулку с драгоценностями жены. Верхняя полка сейфа была свободна. На ней лежала лишь небольшая пластиковая карточка золотистого цвета со впаянной миниатюрной микросхемой. К карточке золотой цепочкой был пристегнут прозрачный хрустальный брелок, изображающий бегущую пантеру. Кривоносов взял карточку в руки и задумчиво на нее посмотрел. — Что ты запер им, Владимир? — произнес он вполголоса. — Из-за чего весь этот сырбор? Тут в кабинет вернулась Анжелика. Кривоносов тут же положил ключ обратно и захлопнул дверь сейфа. Как вы и просили, я вызвала сюда барона Ашера и Каменецкого, сообщила девушка. Они уже выехали. Ашер предложил подключить к этому и Егуара. Вот это правильное решение, обрадовался Кривоносов. Пора испытать в действии нашего метаморфа. Егуар, Алексей Тус, был обычным преступником, которого. Ранили в одной из перестрелок. Он долгое время находился между жизнью и смертью, пока его покровитель, барон Ашер, не заключил договор с Иоландой. Стараниями этой загадочной женщины Туз превратился в человека-зверя, при одном взгляде на которого дух захватывало от страха или от восхищения. Здоровый, мускулистый, полностью покрытый короткой желтой шерстью, вооруженный острыми клыками и когтями-лезвиями. Ягуар постоянно жил в подземном бункере под штаб-квартиры Экстрополиса и редко появлялся на поверхности. Но все враги Кривоносова были наслышаны о нем и побаивались открыто выступать против президента корпорации. Эдуард мечтал о целой армии подобных существ, но пока его мечты оставались мечтами. Работа и так продвигалась чересчур медленно, а тут еще пожар, устроенный советской Кривоносов был вынужден сдать ей Федорова и Ларионова, чтобы спасти свою жизнь. Но зачем же сжигать всю лабораторию? — А что, если натравить его на едвигу? — задумчиво сказал Эдуард. — Вы уже сообщили ей имя третьего предателя? — спросила Анжелика. — Пока нет. За прошедшие годы он сменил не только имя, но и внешность. Но мои люди ищут его. «Когда узнаете, пошлите к нему Савицкую», — сказала секретарша. «А вслед за ней отправьте Ягуара. Устройте ей ловушку, и пусть приманкой станет третий предатель». «Мне нравится ход твоих мыслей, милая», — оживился Эдуард. «Надо это хорошенько обдумать». Тем временем... Женщина, известная как Тамара Петровна Оболдина, вела машину по загородному шоссе, быстро удаляясь от имения Кривоносова. Ее лицо побледнело и исказилось от ярости. Не отрывая глаз от дороги, она вытащила из сумочки мобильный телефон и набрала номер. «Это я», — проговорила она, когда ей ответили. «Только что от Кривоносова». «Он согласился?» «Черт из два». А потому мне понадобится твоя помощь. Все, что угодно, ты же знаешь. Я хочу, чтобы «Черная четверка» совершила еще одно громкое ограбление. Лично для меня, в качестве одолжения. Я буду благодарна, даю слово. Объект? Особняк Эдуарда Кривоносова. И лучше прямо сегодня, чтобы не откладывать дело в долгий ящик.